359. Учитель свидетельство даёт, что каждое лучшие устремление, направленное к нему, поддержано будет, потому будьти покойны о путях утверждения света. Можно твёрдо идти, огни раздувай. Огни нагинетаются под вихрями, вихри земные, и утверждение учителя огням силой и устойчивость двойные дают. всё всё служит на пользу идущему яру. Умение извлекать полезные двигательные энергии из всех обстоятельств жизни принадлежит уже озарённому сознанию. Небесные тела неуклонно совершают свой путь при всех условиях. Так и дух света владыки, коснувшийся задержек и остановок не знает. Многие, отвлекаемые притяжениями земными, останавливаются и задерживаются надолго и даже сворачивают с пути. Куда же, думаю, это не прийти и к чему? Лишь два полюса, полюс света и полюс тьмы, оспаривают господство над духом человека. Между ними находится дух, приближаясь к тому или другому. Задержка всегда грозит опасностью подпасть под силу притяжения тёмного полюса. Эти явления могут пройти незамеченными для сознания, но учитель укажет опасность всегда. Вода обычно течёт вниз, но под действием солнца поднимается к небу. Так и дух человеческий под влиянием лучей света всем существом своим устремляется вверх. Но в полосу света надо войти, но к сфере воздействия лучей учителя надо приблизиться. и тогда магнит его духа начинает действовать. Так лих свой к учителю обративший не отступит во тьму, пока обращение дейстено. Тина болотная затягивает, точно так же и окружающая среда затягивает сознание и поглощает его, если человек не породит в себе мощную силу преодоления. Именно надо возрасти духом на все окружающее и на всех окружающих, Ибо всё и все имеют стремление и свойство воздействовать на человека, не возводя его до своего уровня. Но во мне устоявший устоит до конца против всех противных влияний. Поэтому говорю о победе и о том, что кто с нами всегда победитель. Хотя неизбежна борьба. Поэтому сегодня скажу: учитель утверждает победу.